Глава 43. Начало матча. Сердце колотится так громко, будто хочет вырваться из груди и присоединиться к крикам трибун. Я вцепляюсь в холодный металл перил, пока первая команда выстраивается на площадке. Ворожские тигры, все как на подбор. Высокие, широкоплечие, со взглядами хищников. Их центровой, тот самый двухметровый гигант Бросает на нашу команду оценивающий взгляд и усмехается. Команда Егора стоит чуть в стороне, переминаясь с ноги на ногу. Сам парень на одну секунду поднимает глаза и натыкается на меня взглядом. И в его глазах радость от того, что я пришла. Но потом он снова разворачивается и готовится к представлению команд. Весь — сосредоточенность. Весь — готовность. «Команда Тайфун!» гулко разносится голос ведущего. Наши трибуны взрываются рёвом. Синие шарфы, плакаты, флаги взмывают вверх. Чуть ниже обе мамы начинают активно махать флагами, а заодно и руками. Папа устраивается вместе с бабушкой Егора и комментирует для неё происходящее на поле, так как женщина не очень хорошо видит, несмотря на наличие очков. Серёжа с Катей всё так же не видно. Но подозреваю, что они где-то неподалёку. Сейчас мне не до них. Егор поднимает руку и коротко машет нам. Мелькает его улыбка. Быстрая, немного нервная. И тут же исчезает. Судья подбрасывает мяч. Игра началась. Гигант тигров выхватывает мяч из воздуха. Швыряет своему защитнику. Тот несётся к нашей корзине, обходя игроков, будто кегли. Егор резко меняет траекторию, перекрывая ему путь. Столкновение. Звук удара тел заставляет меня вскрикнуть. Егор отскакивает, но тут же врезается в противника снова, выбивая меч. «Давай, Крушев!» Ору не узнавая собственный голос. «Давай, Егорушка!» Надрывается рядом Марков, неистово размахивая транспарантом и рукой, в которой зажата бутылка с лимонадом. Крышка слетает, и на бедную, стоящую рядом Эльку, льётся сладкая газировка. Девчонка визжит от негодования, но её голос тонет в рёве трибун, потому как Егор передаёт мяч Саше, нашему защитнику, а тот прорывается к трёхочковой линии. Но тигры уже тут. Мяч летит обратно к Егору. Он ловит его на бегу, делает обманный манёвр, откидывается назад. Бросок. Мяч описывает дугу, цепляет край кольца. Нет. А-а-а! Стонут трибуны. От волнения я сминаю край ватмана и нервно вглядываюсь на заходившие желваки на скулах парня. Не получилось. Тигры контратакуют. Их разыгрывающий, вертлявый, быстрый, обводит наших двоих, бросает. Счёт 02 2 «Ещё не всё потеряно! Ещё не всё потеряно! Ещё не всё!» Бормочет Макс Царёв. Но я вижу, как он грызёт ноготь. «Всё будет нормально!» — поддакивает нервно Марков. «Вот кто настоящий болельщик! Я лишь недавно узнала...» что он профессионально занимается футболом. До этого думала, что просто любитель. Мне и дела раньше не было до собственных одноклассников. И тем более, до их увлечений каким-либо спортом. Теперь же я понимала, почему они с Егором сошлись. Потому что именно в этой сфере они похожи. Они друг друга понимают. Егор на поле хлопает в ладоши, собирая команду. Они шепчутся, кивают. Следующая атака. Наш центровой блокирует гиганта. Егор получает мяч, резко ускоряется. Его преследуют двое, но он резко останавливается, подныривает под руку защитника. Бросок из-под кольца. 2:2. Есть! Взлетаю с места. Да-да! орёт Костян, чуть не выпрыгивая на соседние ряды. Рядом в восторге кричат Элька с Леркой. Мне вдруг хочется запретить им и всем другим девчонкам, смотрящим на моего Егора с восторгом, на него смотреть. Вот просто нельзя, и всё. Моё. Но я слишком занята тем, что наблюдаю за матчем. Егор не улыбается. Бежит назад, крича что-то одному из своих игроков. Потом слушает пару наставлений тренера через всё поле. Бедный мужик от нервов в себе чуть волосы не повыдёргивал. Но тигры нам не дают передышки. Их нападающий прорывается по краю, но Егор в прыжке выбивает мяч. фол Судья свистит. «Это же чистая игра!» Негодует рядом Марков, но свистка уже не перекричать. Соперник реализует штрафной. Два-три. Игра превращается в ад. Каждая атака тайфуна разбивается о железную защиту. Тигры словно читают наши мысли. Перехватывают пасы, блокируют броски. Егор мечется по площадке. Пот стекает по его вискам. В одном моменте он вырывается на прорыв. Обводит двоих, но гигант врезается в него грудью. Егор падает, мяч уходит к сопернику. «Вставай!» — кричу я, а голос срывается. «Побежали!» — орёт в выступлении Марков, пытаясь пробраться по рядам на помощь к однокласснику. «Сейчас я этому дылде физиономию начищу!» «Держите его!» — кричит Элька. «Куда?» Разбушевавшегося костяна перехватывают наши парни, стараясь угомонить. Егор тем временем скакивает, лицо искажено яростью. Один из игроков передаёт ему мяч. Егор бросает из-за дуги. Мяч летит точно в цель. Но гигант выпрыгивает, как пружина, избивает его. Опять фол Свисток. Тут даже тихоня Юра Донецкий в ярости бьёт кулаком по спинке кресла. А там Егор реализует один штрафной из двух. 45 До конца тайма остаётся три минуты. Тигры замедляют игру переводя мяч из угла в угол. Наши мечутся, теряя силы. Егор пытается перехватить, но натыкается на блок. Соперник бросает. 4-7. «Так нельзя!» Чуть ниже Антонина Игоревна хватается за сердце. Я удивляюсь, как могу её услышать в этой суете. Последняя атака. Егор получает мяч у своей трёхочковой линии. Обводит защитника. Делает шаг в сторону. Прыгает. Мяч летит. Время замедляется. Удар о щит. Отскок. Касание кольца. «Нет!» Кто-то стонет. Свисток на перерыв. Четыре семь. Трибуны гудят неодобрительно. Егор, сгорбившись, идёт к скамейке. Вытирает лицо полотенцем. Тренер что-то яростно жестикулирует тыча пальцем в планшет. Я уже бегу. Проталкиваюсь сквозь толпу, спотыкаясь о ступеньке. Меня зовут, но я не оборачиваюсь. Нужно добраться до него. Сейчас. Он сидит, уткнувшись взглядом в пол. Поднимает голову, когда я останавливаюсь на трибунах. Чуть выше, но в метре от него. Глаза усталые, но загораются искоркой при виде меня. Кнопка. Голос хриплый. Я бросаюсь к нему, переваливаюсь через бортик и буквально вываливаюсь в его руки, не обращая внимания на окружающих. Обнимаю так крепко, что он чуть не теряет равновесие. «Ты же говорил, что они сильные!» Шепчу ему в грудь. «Но ты сильнее». Он смеётся, но в смехе горечь. Не получилось. «Получится!» Отрываюсь, смотрю прямо в глаза. «Ты же Егор Грушев. Тот, кто защищает, прорывается, побеждает». Он проводит рукой по моей щеке, оставляя след от пота. «Спасибо. Не благодари. Просто выиграй». Свисток. Он встаёт, поправляет повязку на руке, а потом мощным, но аккуратным броском Закидывает меня обратно на трибуну. Иду, кнопка, ради тебя. Я верю, потому что он мой Егор. Тот, кто не сдаётся, даже когда весь мир против.